Девять. Вербовщики как раз горевали о том, что они проиграли спор, и им на пару придется расстаться с сотней империалов. Они поспорили с своими коллегами, что сумеет нарекрутировать больше солдат, чем они. Но как назло, в этом году местные жители проявляли меньшую охоту завербоваться в армии, чем обычно. Сержанту с лейтенантом едва удалось выполнить норматив в 100 человек плюс 20 человек сверх норматива. А это немного, всего 115 империалов премиальных. Как они знали, дела у их коллег шли не лучше, но они все же набрали на два человека больше, и по всему выходило, что почти все премиальные уйдут в счет оплаты долго пари. Времени на то, чтобы зазвать дурачков на службу и тем самым выиграть в споре, уже не оставалось. Большой десантный корабль призванный забрать новобранцу уже вышел в систему, и завтра, согласно расписанию, зависит на орбите. Ему также предписывалось забрать всех вербовщиков. И тут приходит какой-то абориген и предлагает целую сотню, чтобы они по всей видимостию, нарушению закона таким вот изверским способом разделились с его противником. При согласии они убивали сразу двух зайцев, получали деньги и брали еще одного новобранца. Ну что, мой лейтенант, соглашаемся, спросил сержант. Деньги они, конечно, взяли, но о том, чтобы выполнить просьбу аборигена, они могли с легкостью забыть. Все равно он им ничего сделать не сможет. Во-первых, кто он и кто они? Вот, тариф, они все равно завтра уже улетают с этой поганой планеты. И будут набирать солдат в других мирах, а в этот прилетят другие вербовщики. "Согласны", кинул лейтенант. Он ведь действительно военной службы интересовался, так? "Так точно, мой лейтенант". Вот. Значит, мы исполняем его неосознанную мечту. "Точно, мы для него своего рода ангелы исполнения желаний". Вербовщики весело засмеялись этой шутке. Лейтенант сделал строгое лицо, поинтересовался: Вы вех стратеги бланк контракта с собой есть или нам придется идти открывать контору Радио него? — Не нужно, есть у меня контракт. с этими словами сержант принялся рыться в своем вещмешке и достал оттуда свёрток. Вскомканной бумаги оказалось статуэтка местного животного выглядящего очень впечатляющая из-за своих чешуйчатых наростов, и многочисленных рогов, растущих вдоль всего хребта. Риску, сэр. Сержант осторожно разложил две бумажки, которые оказались бланками первичного контракта о зачислении на военную службу. Авёрточной бумаги не нашел», — извиняюсь, сказал он, сувенир вот своему пацану Изу. Ничего, — Однако, лейтенант, беря один листок. «Пойдем». Вербовщики на своей скучнейшей работе в забытых богами мирах проспектировали так, что с легкостью приносили большие объемы спиртного. Поэтому держались на ногах довольно уверенно и двинулись к заказанному объекту. Джери Прогерланд вновь в очередную и последнюю песню вернулся за свой столик, сопровождаемый аплодисментами и криками одобрения. Дональдену очень понравилось купаться в лучах славы. Через минуту к ним за столик поспешный человек и представился: Грант Массен, хозяин этого заведения. "Здравствуйте, я До, Яхен. а это мой друг Джина. Очень приятно. Мне понравилось ваше выступление. Спасибо." Сегодня вы мне ничего не должны, вся выпечка за мой счет», — сказал Гронд. О, -о, -о, О, одобрительно загудел Джерри, а чего такая щедрость? При условии, что завтра вы снова придете ко мне и споёте ещё несколько песен. Снова за бесплатную выпивку», — неуверенно спустил Дональдон, даже хмельными мозгами соображая, что с этого можно получить выгоду. Бесплатная выпивка плюс 10 золов, расширился хозяин веселого лобуха. 30, 20 по рукам. Весело хлопнул по столу Дональдон. «Двадцать монет за вечер и бесплатная выпивка. Что еще нужно в жизни, да, Дадина? Да? с наш потерял тот пьяно улыбаясь. Хозяин бара, предвкушая немалую выгоду от нового развлечения, ушел по своим делам. Эх, Дина, но теперь мы с тобой заживем», — пьяно говорил Джерри, обнимая за плечи приятеля. Этот Шмассен или как его там, решил нагреть на нас руки, пусть с его помощью мы сколотим первичный капитал, Дина, и создадим собственную группу. Мы займемся с тобой шоу-бизнесом. Ты знаешь, Динна, что такое шоу-бизнес? Нет? Шоу-бизнес, Динна, это чистые деньги, которые тут оказываются лежат на самой поверхности, нужно только их взять, распорядился Дональден. Будем гастарировать и рубить бабло. Сначала в этой дыре, потом по всей планете, а дальше в остальных мирах. Эх, Динна, ты даже не представляешь, какие это бабки. Там, откуда я родом, эти черви-музыкантишки и певички зарабатывают миллионы, а здесь не паханое поле. Даже в пьяной голове у Джерри уже сложился перичный план зарабатывания денег на музыкальном поприще. Если в остальном мире так же плохо обстоит с музыкой, то есть все шансы заработать сотни раз больше, чем это нужно на постройку кольца. А если я так и не узнаю координаты своего дома, чуть погрустнев, подумал Джерри, вспомнил о самой сложной части плана возвращения. то с таким баблом можно и тут неплохо устроиться. Купить целую планету и жить принцем. Давай выпьем за успех нашего нового начинания, Дин. Давай, кивнул Дина, не понял ни слова из того, что тут его друг наговорил. Только разобрал, что каким-то способом можно заработать много денег. За столик подсели еще двое с запоздавшим вопросом. Можно присесть? Да, пожалуйста, разрешил Джерри энергично кивнул головой и чуть не свалился на стол, но его вовремя поддержал один из присевших. Мы также поражены вашими творческими способностями, вежливо продолжил другой. Спасибо. Мы тут совершенно случайно послушали ваш разговор с хозяином заведения. Нам показалось, будто решилс обделить. А вам-то что? А если мы предложим большую сумму, чтобы вы пели у нас, Какую? ну, скажем, 500 империалов в месяц. Заметьте, имперялов, а не этих ваших цветорских бумажек, которые только и годятся на то, чтобы в одно место сходить. Ну, я вроде как уже согласился. А разве вы уже заключили с ним какой-нибудь договор? Нет, но а мы предлагаем вам полноценный контракт. Контракт, прошептал Джерри, услышав почти магическое слово для любого творческого человека. «Для контракт. Контракт это хорошо, но только на месяц, быстро добавил Дональден. Пусть будет на месяц, с готовностью закивали подсевшие. Поставьте здесь подпись и прижмите к этому квадратику палец. «Видишь, Динна, что значит шоу-бизнес, какие тут бабки? Не успели начать, а нам уже контракты предлагают. Это только начало, дальше будет больше. Джерри взял контракт и попытался его прочитать, но оказался слишком пьян. Эти чёртовы иероглифы расплывались у него перед глазами, а он и без того с разбирался в местной письменности. Потому он отложил бумагу. Больше, больше снова слащаво закивали подсевшие. Только упиши своё имя, поставь подпись, получай палец, и через месяц ты уже получишь свои 500 империалов. А можно псевдоним взять, а то Хен как-то не звучит». Можно, все можно. Документы вообще-то у тебя есть? спросил тот то помоложе, из более подтянутой выправкой. Не а. Ни с собой, а вообще завтра должен получить. Тогда все можно, ставь псевдоним. Где-то глубоко в сознании трезвая сущность говорила Дональдону, что в таком состоянии нельзя подписывать никакие документы, но голос разума оказался слишком слаб. И Джерри, плохо соображая, вписал в указанную графу свой псевдоним: Джерри Дональден И был документ широкой подписью, после чего прижал палец к указанному квадратику сохиксир also отпечаток и ДНК. Отлично. Давай еще выпьем. Выхватываю контракт, поднял стакан сержант. Давай, наливай джин. Сегодня я плачу за всех.